Среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. В гражданскую семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла неактря заминка, а затем Хрущёв, забыв о протокольных приличиях, заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с контрой, что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с беляками. Сына беляка куда-то оттеснили, Рядом с Никитой Сергеевичем посадили настоящего американца. Инцидент дипломатично замяли. Хрущёв нисколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпотировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали, что за кажущейся несдержанностью поглядывал тонкий иногда и лукавый расчёт. Бог знает, каких только штрихов к портрету Хрущёва не дорисовывают иные люди. Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств, это многое объясняет. Хрущёв, естественно, не был ни ангелом, ни холодным человеком и политиком, непрятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало враньё, пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он её понимал. Тут он был резким, и случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение. Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Крущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Ни хлебом единым» написал как раз о тех негативных явлениях, которые он Крущев критикует. Это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижим. Когда скульптор Эрнст неизвестный задумывал памятник Никите Сергеевичу Крушеву на Новодевичьем кладбище, он соединил в нем белый и черный камень, ломаные черно-белые линии над гробье. З Римае подтверждение того, что в этом сплетении есть правда о любом человеке, кроме разве что Христа. Известно, что провозглашение истин занятие более лёгкое, чем их поиск. Хрущёв любил рассказывать анекдот о споре двух военных: полковника и генерала. Когда полковник, как говорится, припёр генерала к стенке, и у того иссякли все аргументы для возражений, он сделал шаг вперёд и гаркнул: "Полковник, не забывайтесь!" Каждому, думаю, приходилось оказываться в положении либо полковника, либо генерала. В грубом варианте эту ситуацию выражают так: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Мы долго отучивались от демократичного сопоставления точек зрения: трубим или помалкиваем. Заметьте, чем выше уровень обсуждающих ту или иную проблему, Чем выше положение тех, кто участвует в этом обсуждении, тем реже и глуше звучит неординарное мнение. Я разговарился на эту тему с Никитой Сергеевичем, когда он был уже на пенсии. Спросил, считает ли он нормальным, что на сессиях Верховных советов, на партийных съездах никто никому не возражает, не вспыхивают споры, полемика, развитое или иное решение так уж бесспорно. Что случится, если оно будет принято не единогласно? Разве не честнее сказать о своём несогласии или особом мнении, чем создавать видимость единодушия? Крюшов долго молчал. Мы успели пройти почти километр по дорожке, а он не отвечал. Подумал, что он не хочет продолжения разговора, и я не стал повторять вопрос. И вдруг Никит Сергеевич сказал: "Партия у нас уже старая, многое в ней сложилось накрепко, не сдвинешь". А вот ведь сдвинулось. Мне кажется, хрущёва порадовали бы и революционные перемены, которые во всё большей мере определяют нашу жизнь. Мы отыскиваем истину в сложнейших вопросах идеологического, экономического, хозяйственного строительства, не боясь разных подходов. Уходит в прошлое генеральское, не забывайтесь. Весна 1953 года была холодной. Оттепели ещё не согнали снег с подмосковных полей. В лесу лежали не тронутые солнцем сугробы. Жена с сыном жили на даче Хрущёва. Рада вставала ранним утром и обычно спрашивала у домашней работницы, когда вернулся отец, стоит ли ждать его к завтраку. Оказалось, что в тот день Никит Сергеевич приехал после 12 ночи.